ГОЛОВА ЧЕТВЕРТАЯ Горохов вышел и остановился на пороге, в теньке. Вылезать на палящее солнце не хотелось. Да, этот оазис на отшибе, на самом краю карты, все больше и больше казался ему... Странным, как минимум. Во-первых, что сразу бросается в глаза, тут почти нет укреплений. Он еще ни одного дота не видел, хотя бетоны у них завались, судя по домам. А дарги гуляют вокруг, стреляют во все, что движется. Неужели местные их не боятся? Или что, все укрепления вынесены на окраины? Ну ладно. Может быть, окраин он еще не видел. Во-вторых, эти странные бабы в столовой. Откуда тут в этой глуши и дикости такие красивые и такие тупые бабы? Такие красотки в крупных городах себе легко теплое место нашли бы. Красотки первостатейные, не дать не взять. Чистые. Кожа без шрамов от удаления солнечных болячек. Видно, они на солнце и не выходят. Он на них ни одного шрама, ни одного солнечного ожога не заметил. Неужели они так хорошо тут зарабатывают? Впрочем, он опять огляделся. Судя по всему, деньжата тут водятся. Самое высокое здание в городе и было участком. Три этажа, толстые стены с бойницами, в здании узкие окна, большой двор, обнесенный трехметровым бетонным забором. В нем тоже бойницы. У забора по периметру цистерны. Вода. На дворе углубление в бетоне. Горухов сразу прикинул. Это для минометов. И тут же для мин ямы поглубже рядом. Все по уму сделано. А на самой крыше он его еще издали приметил. Старинный утес с седелкой. Он накрыт брезентом, только ствол торчит зачехлённый, Но даже под брезентом Горохов угадал на нем оптику и мощный ПНВ. Да, старинный он старинный. А 12,7 мм мажут из такого старинного мало никому не покажется. Пулемет перекрывает градусов 90 с западного направления. «Место стационарное, значит, на западе появляется кто-то по ночам». «Ну, Но это так. На уровне догадок». «В общем, участок — место крепкое. Хорошее место. Если еще подходы минировать, то его и вовсе не взять». «Вот». «А он думал, что тут укреплений нет». «Есть. Просто мало». «Интересно, кто их тут донимает?» «Дарги или банды?» Он прошел в ворота. У ворот был вооруженный человек с шевроном охраны, но Горохова он не остановил, только проводил взглядом. У входа в здание люди. Все в бронежилетах, курят, болтают. На него никто не обратил внимания, кроме одного из них, видимо, дежурного. «А вам что, господин?» Горохов остановился, помялся и произнес. Меня обворовали. Теперь все курильщики у двери уставились на него. — А документики есть у вас? Кто вы? Откуда? Взгляд дежурного стал колючим, изучающим. — Я геодезист из Березняков. Горохов достал и протянул ему документ. — Из Березняков? Дежурный взял в руки его идентификационную карту, посмотрел. — Далеко забрались. «Ваша компания, буровые Карпова, давала объявление, что ищет буровика и геодезиста. Вот...» «Приехал и попал в неприятности. Меня ранили, а потом и обворовали». «Обворовали?» «Интерес дежурного сразу иссяк. Он вернул документ Горохову». «Как-то обыденный, даже лениво», — спросил собеседник. «Кто вас обворовал?» «Не знаю», — ответил Горохов. «Думаю, что Адыл его жена». «У Адела нет жены», — заметил один из курильщиков. «Он с матерью живет». «Меня ранили дарги, я...» «Он хотел рассказать все, как было, но дежурный его прервал. Видно, его история уже никого тут не интересовала». «Вам лучше это все рассказать приставу. На второй этаж и по коридору прямо, он сейчас в кабинете», — сказал дежурный. и Это прозвучало не иначе, как «До свидания». Горохов, понимающе кивнул и пошел искать лестницу. Оружейка на первом этаже. Решетка крепкая, на замке, в пирамидах винтовки, штурмовые ружья, два пулемета, две снайперские винтовки, гранаты, патроны в ящиках до потолка. Оружие и снаряги на полноценный взвод, на несколько дней хорошего боя. Он прошел мимо лестницы по первому этажу. Двери, двери. Все крепкие, железные, все заперты. Одна из дверей шире других, с уплотнителем и знаком химической опасности. Наверное, тут хранят минометные мины и гранаты с химической начинкой. Ну и гранаты для подствольника такие же. «Эй, мужик! Ты че тут лазишь?» Весьма недружелюбно окликнул его один из здешних людей. Высокий, в бронежилете, при оружии, он внимательно смотрел на него. «Туалет искал», — ответил Горохов, останавливаясь и поворачиваясь к кричавшему. «Сортир на улице!» — все так же грубо говорит тот. «Ладно, тогда я потом, сначала к приставу зайду». «На второй этаж иди», — рекомендовал высокий. «Тут не шастый» дверью пристава была отворена настежь По всему коридору слышался тяжелый бас. Говорили об охране буровых, а минных полях, что закроют подходы к ним с юга и запада. Говорили, что мин мало и решали, как их лучше ставить. Разговор Горохову показался очень интересным. Но, кстати, слушать нельзя. Он прошел, остановился в дверях и тихонько постучал в косяк обрезом, чтобы привлечь к себе внимание. В небольшой комнате без окон работал кондиционер. Там, у стены, на стульях сидели три человека. Четвертый сидел в кресле за столом. Сразу и без кресла было видно, кто тут пристав. Он не сидел за столом. Он над ним возвышался. Стол ему был до пупка. Рос 2 метра, не меньше. Бронежилет последней модели, что с горлом и плечами. И у него были усы. Как они ему не докучают под маской? Тут щетина отрастет, так от постоянного ношения маски от нее раздражение по всему лицу начинается. А тут целые усы. «Вы ко мне?» — спросил большой усатый человек у Горохова. «Наверное, к вам», — ответил тот. «Вы пристав?» Пристав города Губаха, Меренков». Представился, не вставая усатый. «Вас как звать?» «Горохов, геодезист, буровик», — ответил Горохов. Пристав жестом показал всем остальным людям, что они свободны. «Завтра начинайте». «А вы...» — он указал Горохову на стул перед столом. «А вы, господин Горохов, садитесь. Рассказывайте». Он дождался, когда все выйдут, и сел на предложенное место. «Ну, рассказывать долго не буду. Я на подъезде к вашему городу был ранен, и...» э, «Документики ваши можно взглянуть?» — вдруг заговорил мужчина, а сам внимательно наблюдал. Горохов положил обрез на колени, полез во внутренний карман, достал удостоверение и протянул его Меренкову. Тот стал внимательно его изучать и расспрашивать одновременно. — Ага, Андрей Николаевич, Березняки, геодезист, ясно. — Геодезист — это хорошо. Он все так же внимательно смотрел на Горохова. — Как раз вовремя, понимаете? Мне как раз тут одну карту принесли. Говорят, воды море, а золотиться можно. Не взгляните. Говорят, что две дыры просверлить и качай воду. Говорят, воды там целое море. — Конечно, взгляну. — Не верит ему пристав. — Проверяет. — Ну что ж, правильно проверяет. На то и пристав. Меренков достал из стола потрепанную карту, разложил ее на столе. Горохов встает, склоняется над картой. С ней все ясно с первого взгляда. — Ну, это несерьезно, — сразу сказал геодезист. «Что это за карта? Привязок нет, глубин нет, координат нет, слои не отображены». Он смотрит на пристава сукаризной. «Так себе проверочка». И говорит, «Эту карту либо неуч делал, либо жулик». «Значит, карта фуфло?» «Думаю, что так». «А к нам вы зачем? Вы уж извините, но я не от любопытства спрашиваю. Должность, понимаете». «Обязывает». «По объявлению. В газете у нас в Березниках было объявление, что буровые Савинова ищут инженера буровика или полевого геодезиста. Я в любой должности готов работать, вот и приехал». «А газетка с объявлением у вас случайно не сохранилась?» «Нет». Геодезист потряс головой. «Ладно, Андрей Николаевич». Миренков убрал карту. «Так откуда вы ехали?» Он вернул Горохову удостоверение. С севера». Горохов снова сел. С севера? Ранили, наверное, вас у дюны?» Пристав вытащил из стола другую карту, стал разворачивать ее. «Да», — Горохов кивнул. «Стреляли с дюны?» «Руку зацепили?» «Или еще что?» Он осмотрел одежду Горохова. «Бог на вылет и руку на вылет». «О, повезло вам, что живым ушли». «Не без этого». «Дюна — поганое место», — сказал пристав, теперь разглядывая карту. «У меня нет людей, чтобы патрулировать ту дюну. Север я проверяю только перед тем, как отправляем на Соликамск автопоезд с водой. А так... нет». А «Вот они на севере и промышляют». «Моя задача — охранять буровые и город. Дороги я не контролирую», — он говорил честно и убедительно. По сути, этот большой человек с усами и не скрывал, что ему плевать на северную дорогу. Видно, за нее ему не платят. Он вздохнул и продолжил. «Ладно, пошлю туда людей. Поставят там пару мин на месте их лежки. Может, тогда дикари поумнеют, перестанут стрелять с нее». Да я, в общем, не по этому делу. Ранили, так это сам виноват. Нужно дюну было объехать. Да торопился. До темноты хотел в город попасть. Да? А из-за чего вы пришли? Мне помогали, когда я ранен был, когда я помощи искал. Тип тут такой есть. Адыл. Есть такой. Есть. И что? Вот он и его мамаша мне помогали. Отводили меня к Валере. Генетику? Генетику. Так. И кажется, они украли у меня деньги. Были во внутреннем кармане, рублей 5 серебром. Не помню точно, сколько было, а когда Валера меня выпускал, то попросил денег за лечение. Я полез в карман, а денег нет. Только мелочь, что в штанах была. Да и еще кольчуга была ультракарбоновая. Тоже нет. Мм. «И кольчуга, значит, пропала. А может, это не Адыл? Может, это Валера у вас все украл?» «Не исключено», — чуть помолчав, произнес Горохов. «Но мне кажется, что это Адыл». «Значит, кажется». Пристав смотрел на него, не отрывая глаз, и в его взгляде прекрасно читалось две фразы. «Вот откуда ты такой взялся?» И «плевать мне на твои деньги». И когда он начал говорить, он просто в условно-вежливой форме высказал то, что читалось на его лице. «Уважаемый, в 10 километрах на запад отсюда стоят дарги. Они сюда каждое лето откачевывают вслед за ночным мотыльком. Но раньше приходила одна семья, а сейчас там стоят три». Он даже показал три пальца для убедительности Три стойбища!» Три стойбища!» Это от 30 до 50 мужчин, от 30 до 50 воинов. Сразу прикинул Горохов. Раньше клан серых камней и клан толстых ног резали друг друга за каждый лишний бархан с оранчой. А теперь они стоят вместе. Дружат. А мне от дружбы людоедов не по себе. Продолжал пристав Миренков. «Понимаете? Три стойбища лютых дикарей рядом с моей губахой. Это только то, что мы нашли. А к середине мая так от Перми еще пойдут кланы. Так они по реке пойдут». Без всякой надежды произнес Горохов. «Не волнуйтесь, мимо не пройдут. Они и к нам заглядывают», — уверил его пристав. «Значит, вы мне не поможете?» «Знаешь, геодезист, — вдруг заговорил пристав без всякого намека на вежливость, — если бы Адыл с мамашей тебя убили бы и не успели до утра закопать где-нибудь в барханах, то я бы послал людей их убить. Понимаешь? Такие у нас правила. Нет тут у нас ни следователей, ни судей. Городской голова судит не такие дела, только дела серьезные». Он наклонился над столом, чтобы быть к собеседнику ближе. Это тебе не березняки и не Соликамск. Горохов, понимающе кивает. Он не собирается ни спрашивать, ни просить. Ему уже все ясно. Можно вставать и уходить. Но он сидит. Ну, из вежливости, что ли. А пристав Меренков продолжает. У меня тут дарги вокруг города бродят. Разбойники из Гремячинска пить-кутить наведываются. А в городе свой промысловый люд по кабакам ошивается. Те же самые разбойники, только более удачливые. А еще полудикие охотники с усушенными жарой мозгами. Рыбаки с озера, добытчики полыни. Этой самой полынью обдолбанные торчки. Это все здесь, тут, в моем городе. Он ногтем указательного пальца потыкал в стол. А через неделю... Или дней через 10, Мне еще водяные поезда к вам на север отправлять. Это, дорогой мой, край карты. Край карты. Тут кражи никого не интересуют. Убийство. Унылая повседневность. А ты говоришь про 5 рублей украденных. В общем, времени искать твои деньги у меня нет. «Жути, жути-то жуть нагнал, герой. Сказал бы, что не станет искать и все. Край карты. Можно подумать в других оазисах по-другому. Лицо-то у самого чистое. Ни одного лишнего бугорка, ни отека нет. Видать, на витаминах и антибиотиках сидит, не слезает. На проказу и намека нет». «Ну ладно», — примирительно сказал Горохов и встал. «Нет, так нет. Сам разберусь». «Эй, геодезист!» — окликнул его пристав. Горохов замер. «Только без фокусов. Смотрите, чтобы мне за вами не пришлось людей посылать». «Понял. Да я и не собирался тут бучу устраивать. Думаю, поговорить с ними. Вдруг согласятся вернуть по-хорошему». «Я вас предупредил», — закончил разговор Меренков кстати а у вас тут нет случайно 1060 горохов достал револьвер открыл пустой барабан и показал его приставу «Это у меня ни одного патрона может хоть штук 5 в долг дадите до лучших времен такого калибра не держим сухо ответил пристав спросите у коля оружейника он тут за стеной лавку и мастерскую держит он делает на заказ ясно спасибо в участке было прекрасно. Был бак с водой, можно было попить. Вышел на улицу и без термометра смог сказать, что температура перевалила за 43. Пекло не на шутку. А ведь еще и полудня нет. Что тут будет к трем часам дня? Дорогая, качественная полынь — это легкий порошок. Дозу не жуют и не глотают. Ее кладут в рот под язык, а там она сама быстро растворяется, от нее остается только черная слюна, легкая горечь, приятные видения и эндорфины в крови на полчаса. Полчаса? Всего полчаса, но ведь всем хочется эндорфинов все время. И вот те, кто может себе это позволить, за вечер закидывают под язык 3, 4, 5 или даже 6 порций этой горькой сладости и начинают к ней привыкать. Так привыкают, что и часа потом не могут без нее провести. Они даже есть без полыни не могут. Пища без нее кажется просто безвкусной, и насыщение не наступает, сколько еды не сожри. Хоть до и жри, даже и намека на сытость не почувствуешь. И потом людям приходится лечиться. А те, кто не лечится? Вроде это, главная городская площадь. В тени навеса у какого-то заведения стояли трое. Вернее, стояли двое, а третий валялся в пыли. Спал или улетал. Он увидал их первый, хотел пройти незамеченным, но уже знал, что они к нему прицепятся. Ну, хотя бы потому... Потому что больше тут никого не было. «Эй, друг, погодь!» Сипла, едва выдавливая из себя воздух, кричал один из них. Он не обернулся, крикнул на ходу. «У меня нет денег!» «Я вижу, ты тут впервой!» Этот тип не отставал от него и шел за ним. «А я тут все знаю!» «У меня нет денег», — твердо повторил Горохов, не останавливаясь. «Стой, друг! Ну, может, тебе что нужно? А вещи у тебя есть хорошие? Я знаю, куда их пристроить по хорошей цене». Горохов остановился. Повернулся. Ни маски, ни очков, ни фуражки с козырьком. На солнце ему плевать, на пыль плевать. Так и есть». Сгоревший от полыни человек. Черные, разъеденные полынью губы в язвах. Порошок. Это для богатых. Такие жуют горькие едкие стебли. Жуют их все время. А стебли полыни разъедают им зубы. А еще у этого типа не видно глаз. Почти не видно. Воды он пьет мало, но бугристые обширные отеки на лице у него не проходят. Пальцы корявые. Он сам себя ими держит за грудки. Ему дышать тяжело. Это проказы. Через полгода отеки начнут лопаться. Впрочем, Горохов не врач. Может, и через три месяца полопаются. Ко всему прочему, этот несчастный еще и обмочился совсем недавно. Штаны не просохли даже при такой жаре. — Ты знаешь Адыла? — спрашивает Горохов. — Дядя, я тут знаю всех. Сипит бедолага. Он хочет казаться значимым. Пять копеек, и я тебе все расскажу о любом, кто тут живет больше года. Копейка. Твердо говорит геодезист. Дядя, ты зря торгуешься, я... Горохов поворачивается и идет дальше. Стой, ладно, копейка. Сипит типа, качаясь, идет за ним. Ну, так кто такой Адыл? Да никто. «И охотник, и саранчу давит, и за стекляшкой на озеро раньше ходил. Жена у него была, так ее паук в пустыне укусил, померла. Ребёнок был, так помер от проказы. Он и на буровых работал, и на бетонке. Ну, это так, по мелочи». «А на бетонке кем?» «Не знаю. Врать не буду». «С кем-нибудь дружит?» «Что?» «Не понял, торчок?» Слова такого не знал, наверное. В банде, в бригаде какой-нибудь состоит. Да в какой банде? Кто его туда возьмет? Разве что с мамашей своей он в бригаде. Горохов полез в карман, достал копейку, протянул ее этому типу. — Вот спасибо, дядя! — обрадовался тот и протянул руку. Горохов кинул ему монету. Он не хотел прикасаться к этому человеку, Даже перчаткой.